Ни один из его огоньков не горел. Чтобы талисман вспыхнул и обрел дар речи, нужно было сперва поднести его к электрическим проводам. В каменолумне нашлось несколько подходящих проводов, и Доргасу удалось пустить по ним ток. Масклин, однако, не стал подносить талисман к электричеству. Своими высказываниями этот черный кубик постоянно ставил его в тупик. Однако в том, что талисман умеет слушать, Масклин не сомневался. «На прошлой неделе умер папаша Торет, подумав, сообщил Масклин. «Мы, конечно, огорчились, но вообще-то он был уже дряхлым стариком и умер своей смертью, а не погиб под колесами машины и тем более не был кем-то съеден». Маленькое племя, которому принадлежал Масклин, когда-то обитало в насыпи у шоссе. Местность вокруг была холмистая и кишело существами, которые охотно полакомились бы свеженьким номом. То, что можно умереть просто от того, что перестаешь быть живым, явилось для номов откровением. Мы закопали его на краю картофельного поля, достаточно глубоко, чтобы плуг не потревожил останки. Номы из магазина, видно, не вполне понимают, что значит хоронить. Они думают, что из покойника со временем вырастет новый ном. Как это происходит с брошенными в землю семенами? Кстати, выращивать они ничего не умеют. Конечно, ведь до большой гонки они никогда не покидали магазина. Новая жизнь им в диковинку. Они постоянно ворчат, что приходится питаться тем, что родит земля. Им это кажется противоестественным. Когда идет дождь, они думают, что включили систему искусственного увлажнения. Насколько я понимаю, они считают, что снаружный мир, нечто вроде магазина, только размером побольше. Хм... Масклин помолчал, глядя на равнодушный кубик и судорожно соображая, чтобы еще сказать. — Матушка Морки теперь самая старая среди нас, — продолжал Масклин. — Следовательно, имеет право стать членом совета, хотя она всего лишь женщина. Абат Гердер возражал. Тогда мы предложили ему самому сказать матушке Морки об этом, но он отказался, — «Стало быть, вопрос решен». «Хм...» Масклин принялся рассматривать собственные ногти. Все-таки талисман был никудышним собеседником. «Все страшатся грядущей зимы. Но мы заготовили уйму картошки, и здесь в подземелье достаточно тепло. Знаешь...» У них голова забита всякой чепухой. Послушать их так в магазине в пору рождественских ярмарок появлялся какой-то старец по имени Санта-Хрякус. Надеюсь, он хотя бы не увязался сюда за нами. Масклин почесал за ухом. А в целом все идет нормально. Он наклонился поближе к черному кубику. Знаешь, что это значит? Когда думаешь, что все идет нормально, на самом деле это совсем не так. Просто ты об этом пока не знаешь. Вот так. М -м -м. Черный кубик каким-то образом умудрился всем своим видом изобразить сочувствие и понимание. Все твердят, что я слишком переживаю по всяким поводам. «А я думаю, что слишком переживать невозможно». Масклин немного помолчал. Хм. ну что ж, пожалуй, на сегодня новости все». И он поставил кубик на место. Он думал было поведать талисману о размолвке с гримой, но потом решил, что не стоит. В конце концов, это ведь, ну, личное. Вся беда была в том, что Гримма начиталась книг. Нельзя было позволять ей учиться читать. Тогда она не забивала бы себе голову всякой ерундой. Гердер прав, говоря, что у женщин мозги перегреваются.